Василий Темный. Последние годы. Когда Дмитрий Шемяка приказал ослепить великого князя, рассчитывая, что тем самым выключит соперника из политической борьбы, он ошибся. Став темным, Василий Васильевич не только восторжествовал над своим врагом, но и сделался намного более разумным государем. По выражению Карамзина он стал править в слепоте, оказывая более государственной прозорливости, нежели доселе. Вероятно, в силу своей инвалидности великий князь теперь проявлял меньше активности и больше полагался на советников, среди которых было немало людей умных. Кроме того, подрастал наследник Иван, с ранних лет проявлявший недюжинные способности. Василий еще при жизни назначил сына соправителем. В зрелые годы Василий II использовал свою дорого доставшуюся умудренность на пользу государству и успел сделать несколько важных дел. Этот правитель может считаться своего рода антиподом Дмитрия Донского. Тот долгое время шел от победы к победе, но на финальном отрезке все проиграл и погубил. А его внук, наоборот, большую часть княжения совершал ошибки и недостойные поступки, зато напоследок частично искупил свои вины и оставил московское государство в лучшем состоянии, чем оно было при Василии I. В 1448 году, вскоре после реставрации, Василий Темный устроил в Москве съезд русских архиереев, самостоятельно избравших себе митрополита, без участия Константинопольской патриархии. На этом эпохальном для русской церкви и русского государства событии мы подробнее остановимся позже. В 1449 году Василий Темный заключил с польским королем и литовским великим князем Казимиром IV дружественный договор, что надолго обезопасило западные границы Руси. После этого государь занялся главной проблемой, из-за которой страну столько лет лихорадило – удельной структурой московского государства, источником постоянных междуусобиц. Он поодиночке сокрушил двух сильнейших князей, автономия которых представляла для Москвы опасность. С первым, Иваном Андреевичем Можайским, также внуком Дмитрия Донского, расправиться было легко и, наверное, даже приятно. Это был давний враг, активный сторонник Шемяки, ненавистный темному еще и потому, что в 1446 году Иван Можайский лично захватил великого князя в Троицком монастыре и доставил в Москву на истязание. Василий Васильевич с местью не торопился. Лишь в 1454 году, выбрав удобный момент, он обвинил Ивана Андреевича в неисправлении, то есть в нарушении договоренностей и повел на Можайск войска. Удельному князю оставалось только бежать за границу. Его вотчина перешла к великому князю. Труднее было с Василием Ярославичем Серпуховским. Он всегда был верным союзником темного, который даже женился на его сестре. Во время переворота Василий Серпуховской не подчинился Шемяке, а ушел в Литву, откуда немедленно кинулся на помощь Шурину, едва тут оказался на свободе. Но Серпуховской князь был слишком богат, силен и популярен. Государи больше не требовались верные союзники, ему были нужны преданные слуги. Поэтому в 1456 году, проявив отвратительную неблагодарность, Темный велел схватить зятя и на волю больше не выпустил. Василий Ярославич сначала находился в ссылке, затем был закован в цепи и посажен в темницу. Там он и умер. Когда Василий Васильевич мальчиком взошел на престол, московское государство было разделено на десяток уделов. К концу правления великого князя их почти не осталось, а те, что уцелели, утратили политическое значение. Еще одним большим общерусским делом было подчинение двух соседей в статусном отношении равных Москве, потому что они тоже являлись великими княжествами Твери и Рязани. Оба маленьких государства давно уже не претендовали на первенство, и во время бесконечной московской междоусобицы даже не попытались воспользоваться ею для собственного усиления, Борис Тверской, наоборот, помог Василию Темному вернуть власть. Однако поглядывали в сторону Литвы и могли стать ее протекторатами. Независимое положение им это позволяло. В первые годы московской смуты это, собственно, уже произошло. И Тверской, и Рязанский, великие князья, а с ними еще несколько удельных, перешли под покровительство Витовта. Причем Иван Федорович Рязанский стал не просто союзником, а подданным Литвы. Восстановив свою власть в полном объеме, Василий Темный приложил все усилия к тому, чтобы заставить Тверь и Рязань вернуться под крыло Москвы. Противодействия он не встретил, тем более что Борис Тверской вскоре стал тестем юного соправителя Ивана Васильевича. Отошла от Литвы и Рязань. К 50-м годам соседние великие княжества, юридически все еще сохраняя свое громкое титулование, фактически превращаются в московских вассалов. Значительно продвинулся Василий II и в решении извечной проблемы владимирских, а затем московских государей – установлении власти над Новгородом. Подробно о московско-новгородском противостоянии я намерен рассказать в следующем томе, но, если говорить коротко, существование купеческой республики представляло собой постоянную угрозу для Москвы. Господин Великий Новгород был совсем не заинтересован в создании сильного централизованного русского государства. Оно неминуемо завоевало бы Новгород, отобрав все его вольности, что в конце концов и произошло. Поэтому республика всячески поощряла раздоры между князьями и охотно давала приют тем из них, кто терпел временное поражение. Сам Василий Васильевич в 1434 году разбитый дядей Юрием Дмитриевичем тоже искал прибежище в Новгороде. Там же долгое время укрывался и Шемяка, хоть Темный много раз требовал его выдать или изгнать. А в 1456 году, когда Шемяки уже не было, великий князь послал на северо-запад большую рать, которая основательно разграбила новгородские земли, наказывая республику за прежние вины. Вместо того, чтобы отсидеться за крепкими городскими стенами, новгородцы собрали изрядное войско – пять тысяч воинов, в том числе тяжелую конницу, устроенную по европейскому образцу, и атаковали один из московских отрядов, отделившийся от основных сил. Закаленные в междоусобных и татарских войнах москвичи, несмотря на свою малочисленность, в пух и прах разгромили неприятеля так, что в плен попал сам посадник. Пришлось новгородскому архиепископу ехать к великому князю с изъявлением покорности и просьбой о мире. Василий Темный взял с побежденных контрибуцию в десять тысяч рублей и заставил Новгород отказаться от части прежних вольностей. Укрепить власть в Пскове, давно уже зависимом от Москвы, было легче. Не применяя оружия, Василий II взял эту область в свою волю. Столь решительные действия по включению северо-запада в зону исключительно московского влияния были бы невозможны, если бы Литва, давняя соперница в борьбе за контроль над этим регионом, в сороковых годах не оказалась в состоянии гражданской войны. Новому польско-литовскому монарху Казимиру IV было не до чужих земель. Он с трудом удерживал собственные. Этим и воспользовался Темный, заключив с Литвой вышеупомянутый союзный договор, развязавший Москве руки в новгородско-псковских делах. Однако самым умным поступком последнего периода долгого правления Василия Темного было обеспечение преемственности власти. памятуя о тяжких испытаниях, через которые ему пришлось пройти из-за невнятности в порядке наследования, великий князь заранее позаботился о том, чтобы предохраниться от возможной смуты. Он сделал сына Ивана, когда тот был еще ребенком, великим князем и своим соправителем, сначала номинальным, а затем, когда наследник подрос, и действительным. Смерть старого государя не должна была вызвать, и не вызвала, сбоя в управлении страной и сомнений в легитимности нового монарха, который оказывался вовсе не новым. Впрочем, Василий Васильевич умер так и не дожив до старости. На 47 седьмом году жизни он стал прихварывать, слабел, худел. Лекари постановили, что у него сухотка. Так назывались все болезни, от которых человек сох, то есть терял вес. Возможно, это была какая-то онкология, но скончался государь не от нее, а от тогдашней медицины. Ему стали делать прижигание трутом. Считалось, что это хорошее средство от сухотки. Ожоги воспалились, началось нагноение, и ослабевший государь приставился. Произошло это 17 марта 1462 года.